Исторические источники Люди изучают историю в школе и в университете, читают исторические романы и смотрят фильмы. Некоторые люди на вопрос, откуда они взяли, что Александр Невский был невероятный герой, а царевич Алексей Мерзкий предатель, непринужденно отвечают – в кино показывали. Естественно, показать в кино можно все, что угодно. Там можно показать Александра Невского, собутыльника Батыя и его сыночков. Не только героям и патриотам, но и показать его с автоматом Калашникова на шее. А что? Уж бред так бред. Пусть в фильме идут по льду Чудского озера немцы. В реальности 13 века интернациональный Тевтонский орден включал в себя католиков со всего света. Среди тех, кто шел тогда по наздреватому Апрельскому льду, этнических немцев почти не было. Но разве это важно? В 1938 году СССР готовился к войне с двоюродными братьями, национал-социалистами из Третьего Рейха. В фильме Александр Невский воюет с немцами. Ну, так и показать немцев, к войне с которыми готовились. Причем не реальных показывать, а опять же пропагандистко-карикатурных с идиотских карикатур ремиксов Безумие так безумие. На знаменах, конечно же, свастика, и впереди на палках пусть несут портреты сладчайшего фюрера. А великий магистр пусть кричит «Русиш капут!» и играет на губной гармошке. Александр Невский? Он в ушанке нервно курит на берегу. Выплевывает чинарик, хватает автомат «За родину! За Сталина!» Устрашающая картина? Но классический фильм Сергея Эйзенштейна 1938 года, даже без свастик на знаменах и пальбы из автоматов, не имеет никакого отношения к реальной истории. Это не экранизация реальных событий, а болезненный политический бред, показ высосанных из пальца, вывернутых и перевранных событий, ничего больше. Между прочим, 90% исторических романов не лучше. Снять в кино или написать в книге можно вообще что угодно. Точно так же и с Рюриком. Откуда вы вообще взяли, что был на свете такой князь Рюрик? Мне о нем в школе рассказывали. Но ведь и в школе рассказывают то, что ученые уже узнали и что начальство велело включить в учебник. Политические проститутки, красиво называемые авторами учебников, пишут о событиях так, как им велели. Один и тот же коллектив авторов в 1982 году писал про чисто славянские корни древнерусского государства, 1986 проворяжские Дали денег, которые подобный сволочь называет баблом. Ученый, прости господи, написали. Причем даже без всякого заказа и бабла писатель сочиняет книгу. Режиссер снимает историческое кино по своему разумению, так, как им рассказали и как они поняли рассказанное. Как они понимают, это особый разговор. О событиях, которые произошли до нашего рождения и которых мы не можем помнить, рассказывают исторические источники. Современные книги и фильмы – это не источники. Под историческими источниками понимаются все остатки прошлого, в которых отложились исторические свидетельства о том, как жили люди и какие происходили события. Все мнения, суждения и пересказы к числу исторических источников не относятся, Все исторические источники можно разделить на 6 групп. 1. Наиболее многочисленные – письменные источники. Древние надписи на камне, металле, керамики. Граффити – тексты, нацарапанные от руки на стенах зданий, посуде. Берестяные грамоты, рукописи на папирусе, пергаменте и бумаге. 2. Вещественные памятники – это орудия труда, ремесленные изделия, предметы домашнего обихода, посуда – Одежда, украшения, монеты, оружие, остатки жилищ, архитектурные сооружения. 3. Этнографические памятники. Сохраняющиеся до настоящего времени остатки, пережитки древнего быта различных народов. 4. Фольклорные материалы. Памятники устного народного творчества, то есть предания, песни, сказки, пословицы, поговорки, анекдоты и так далее. 5. Лингвистические памятники. Географические названия, личные имена, названия рек, озер и гор. 6. Кино и фотодокументы. Про кино и фотоматериалы Древней Руси пускай снимает фильм «Эйзенштейн» или другая сталинская содержанка. Вещественные и этнографические памятники ничего не рассказывают о личностях. Ни о каких. Лингвистические памятники ничего не говорят о князе Рюрике. Есть Ярославово городище. Район в Новгороде Великом, память о Ярославе Мудром. Есть громадный город Петербург. Он назван в честь небесного покровителя Петра I, но в сознании людей стал как бы городом самого Петра. Есть Скавронкина гора в Смоленске, бывшее владение графов Скавронских. Но вот ни Рюриковой горы, ни Рюрик озера, ни даже омута в Рюрик озере нет. Рюрикограда тоже нет, и Рюрикова конца, даже Рюрикова колодца в любой хотя бы в самой завалящей русской деревне тоже нет. Фольклорные памятники намертво молчат о рюрике. Важнейший источник былины о нем каменно умалчивает.